Глава 4. Вещий сон Возвращаясь домой, полная надежды радужных планов, я буквально летела над землей. Все мои мысли были о летнем задании и как бы сделать его получше. Тема, правда, казалась не особо интересной и простой, как три копейки. Что за детский сад, аленький цветочек? Я даже как-то разочаровалась. Но из-за этой примитивной темы мне предстояло сотворить нечто выдающееся и необыкновенное. Надо почитать сказку, думала я, весело глядя по сторонам. Может, там найдётся намёк? Вдруг я заметила в небе столб дыма. Тёмное облако угрюмым грибом поднималось над домами и деревьями где-то на севере, в новостройках. Оно ужасно дисгармонировало с легкомысленным солнечным днём. Пожар, что ли? С лёгким интересом подумала я. Нет, это не новостройки. Горит ближе. Скорее у метро старая деревня, а то и на Торфином болоте. Чему там гореть? Ничего же нет, кроме стройки и кладбища. Библиотека, осенило меня. Все мысли о баленьком цветочке и возвращении в мастерскую мгновенно вымелось из головы. Июньский день и чудесная погода внезапно утратили значение. Я остановилась и принялась смотреть на дым. Тёмное облако, похожее на атомный гриб, медленно ползало на запад. При виде него почему-то сдавило горло, и всё поплыло перед глазами. Она горит 10 лет, и никто не может её потушить. Своими словами про дождь от цветов. Ины Мик возникло странное видение, как будто я стою и смотрю в тёмный колодец, наклоняюсь над ним и падаю. И мне страшно и сладко, и я совершенно не против. Я отряхнула головой, прогоняя глюк, и побежала дальше. Надо всё-таки выяснить, что там такое горит. Только не так, как в прошлый раз, не лезь на храпом. Все-таки придется идти с Маринкой. Одно и без постраховки слишком сложно. Во-первых, мы составим план действий. Предварительную разведку уже провели, далее сбор сведений. Наверняка о пожаре писали в газетах. Посмотреть подшивки, поспрашивать родителей, запастись инвентарем, веревки там, фонарики, всякое такое. И последнее, найти вход и, наконец, забраться внутрь. То и ночью мне приснился очень странный сон. О том, что я оказалась на верхушке огромного тополя. Того самого, который растет напротив училища. И смотрю на север в сторону Торфяного болота. С высоты виден весь микрорайон. Порывистый ветер качает ветку, на которой я стою. Но неустойчивое положение меня абсолютно не беспокоит. Перед моими глазами идет небесный бой. Тяжелые, темно-серые тучи сталкиваются, как танки, крохоча и плюясь молниями. Земли внизу не видно, в сером мареве дождя. Иногда где-то в тучах вспыхивает на миг неживой неоновый свет, а вслед за ним мягко ворчит гром. На севере, невзирая на дождь, поднимается густой черный столб дыма. А на соседней ветке стоит незнакомец в черном плаще. Он не обращает внимания ни на дождь, ни на высоту, и даже на меня не смотрит. Я же думаю только об одном, хоть бы он куда-нибудь внезапно не исчез. Привет. Оклекаю я его, балансирую. Я птица Сирин, если кто не понял. Как тебе там, не тесно, птичка? засмехается незнакомец. Лети ко мне. Погоди. Даю угадаю, кто ты? Человек-паук? Незнакомец откидывает капюшон. Головы у него нет, зато имеются глаза цвета молнии. Не живые, холодные, как галогеновые лампы. Постою венчает железная корона. Хм, знакомое лицо, задумчиво говорю я. Бэтмен? Давай я расскажу анекдот. Предлагает чёрный плащ. Ползает на брюхе в кабинет психиатра клиент. Ну и кто это к нам пришёл? интересуется врач. Ящерка, змейка, черепашка? Не угадали, отвечает клиент. Это я так высоты боюсь. Я захохотала и чуть не сорвалась с ветки. Ты внизу вы ты не заговаривай. Значит, не Бэтмен, не Дарт Вейдер. Ага, точно. Верховный Назгол. Смотри-ка, вспомнила. А где твой птеродактиль? Да я так наловчился. Ладно, хватит трепаться. Это ты, князь, говорю я. Я тебя уже давно узнала. Мы стояли рядом, прямо в кроне огромного дерева. Вокруг меня к тучам тянулись листики, нежные и яркие каких никогда не увидишь внизу. Такие уверенные в себе и беспечные. Все они глядели в небо, и до меня им не было никакого дела. Здесь, на верхотуре, даже воздух пах по-другому. Кисло, молодыми листьями, сладко, свежим ветром. «Как тебе не надоело надо мной прикалываться?» спросила я. «Не понял. Но позапрошлой неделе ты обещал, что покажешься в настоящем обличье. Я прибежала к метро, как дурочка, а ты опять явился в образе демона, но задавал загадок и свалил. «Не демона, а божества», — строго поправил меня князь. «Тлалок — мексиканский бог дождя. Дался тебе этот тлалок? У тебя что, мания величия?» «Да так, знаешь ли, ностальгия. Воспоминания о молодости». Потом у князя нельзя было догадаться, издевается он или всерьез. «Мне-то что? Являйся хоть в виде пенька с глазами!» — буркнула я. Тоже мне, мистификатор. А откуда ты знаешь, что это не мой настоящий облик? Ой, хватит, это мы уже слышали, сплила я. Просто ты хронический врун. Князь ничего не ответил. Несколько минут мы молчали. Мимо нас по небу бежали облака. Знаешь, о чём я думаю? заговорила я после долгой паузы. А во мне? Ха, на этот раз не угадал. Я думаю о дереве, на котором мы сидим. Это такое место, не предназначенное для людей. Ну, то есть вообще никак сюда даже не залезть. Мы здесь вопреки всем законам природы. И вообще здесь всё другое. Земля отсюда кажется далёкой, опасной и враждебной. Верхние ветки похожи на лесных зверей, не видевших человека. Дикие, но доверчивые. Воздушное пространство, у которого свои цели и заботы, как будто отвлечётся от них на минуту и присмотрится к тебе. А что это такое у нас тут появилось? И что? У меня, короче, такое странное чувство возникло. Я замялась, думая, как бы поточнее выразить свои ощущения в словесной форме. Что это место запретное? И то, что мы здесь это, ну, типа кощунство. Нет, не то слово. Воздрагил князь, секунду подумав. Не кощунство, а скорее вызов. В мире куча запретных мест. И вообще запретных, и персонально для тебя. А тебя как магнитом именно в такие и тянет. Как это персонально для меня? Это такое место, куда ты пока не готова попасть. Или оно вообще не для тебя. Или наоборот, персонально тебя там поджидает враг. В общем, там тебя ждет такой вызов, с которым ты не в состоянии справиться. Хе, и как я узнаю, что это место для меня запретное? А на персональных запретных местах обычно персонально для тебя написано: не влезай, убьёт. Ну не так прямо, конечно, в завуалированной форме. А если я всё-таки туда попаду? Князь многозначительно промолчал. Я энергично пожала плечами. Значит, если я вижу запретное место и захожу туда, я бросаю ему вызов. Пусть так. Но если я иду по улице и натыкаюсь на запретное место, на котором написано Не влезай, убьёт, то это место бросает вызов мне. Смотри, нарвёшься? Это намёк? Да. Князь указал на столб дыма над старой деревней. Мы сейчас с тобой именно об этом. Не ходи туда. Сожжённая библиотека это очень опасное место. Тебе даже не представить, насколько опасное. Почти нет шансов выйти оттуда живым. И хорошо, если просто банально сгоришь или задохнёшься. Я прямо промолчала. Ты ведь уже попалась, печально сказал князь. Она у тебя выбрала и зацепила. Так всегда бывает. Не ты первая. Я буду очень осторожна, сказала я, чтобы утешить его. Ты ведь поможешь мне в случае чего? Нет, сухо сказал князь. Я удивилась. Почему нет? Не смогу. Как это не сможешь? И я не имею права тебе сказать. Да ты просто вреничаешь. И более того, холодно предложил князь, как только ты ступишь на территорию библиотеки, ты больше меня не увидишь и не услышишь. Это что, шантаж? Нет. Я тебя просто предупреждаю. Расчитывай только на себя. Да я именно этого и хочу, рассердилась я. А ты со своими бесполезными советами только мешаешь. Тогда прощай. Ну и катись отсюда. Последний совет, тяжело вздохнул сказал князь. На тот случай, если ты всё-таки уцелеешь в библиотеке. Когда попадёшь в такое место, откуда не будет никаких выходов, произнеси слово конец и сделай так. Князь Тишины прикоснулся к столу дерева, на котором мы стояли. Не успела я удивиться этому движению, как в дерево ударила молния. Я вижу, я ощущаю это пламя. Белая, трескучая, сыплющая искрами, она заполняет с собой все небо, превращая его в огненный снегопад. Мы падаем вниз, мы горим. Горит черный плащ, горят орлиные крылья. Князь тишины растворяется в огненных сполохах. Ну и гори, предатель! Умирая, он смеется, как всегда. Нет больше ни земли, ни неба, только белое пламя. Я ничего не вижу и не слышу, по щекам ползут слёзы, и я просыпаюсь. Потом я долго лежала без сна, глядя, как за окнами уходит короткая белая ночь, и обдумывала сон. Сон ли это был вообще, или это князь выбрал такой странный способ общения? А почему именно во сне? На его нельзя было поговорить, что ли? Одно ясно. Меня хотели предостеречь. Неужели он действительно покинет меня? «Если я сундусь в библиотеку?» «Поздно. Все решено», — подумала я. «Завтра начинаю собирать сведения о библиотеке. А послезавтра мы с Маринкой...» Я незаметно уснула снова, и на этот раз приснилась пустыня. Оранжевая ребристая пустыня, окруженная черной стеной ночи, зловещей, пахнущей гарью и дымом. А посреди пустыни стоит башня из белого ракушечника. Она вызывает у меня ощущение спокойствия, мира и безопасности. Но чем ближе к горизонту, чем ближе к синей тьмы, тем сильнее проникают в сердце мрачные предчувствия. Эти предчувствия невозможно даже сформулировать. Они не имеют формы и ежесекундно меняются. Как тот столб дыма за железной дорогой возле старой деревни. Может быть, так действует на меня темнота? Но почему мне так весело?